Среди сотен тысяч людей, может быть, он один испытывал настоящую скорбь. Римский император, никому не доверявший своих радостей и забот, сделал своим поверенным именно этого полуеврея. Вероятно, никто лучше его не знал слабостей покойного, но никто не знал лучше, какой мудрой деловитостью Каким сухим острым умом и глубоким пониманием Всего человеческого был он наделен. Клавдий Регин потерял в нем друга. Быстро и с трудом заковылял он с трибуны На толстых ногах прямо в жар костра. Кричал с остальными, сорвал с себя башмаки, Бросил их в огонь. Жара, вопли, безумия возрастали. Даже величавая римлянка Луция не сдержалась. Она разодрала свою черную одежду, бросила лохмотья в пламя, левая грудь с маленьким шрамом под ней обнажилась. «Прощай, император Веспасиан! Приветствую тебя, бог!» кричала она вместе с другими. Пирамида догорела очень быстро. Рдеющие угли были залиты вином, Останки Веспасиана собраны, омыты молоком, вытерты полотняную тканью, и их сложили, перемешав с благовониями и мазями в урну. Одновременно в маленьком углублении, приготовленном в мавзолее Августа, был погребен вместе с перстнем на нем средний палец императора, который отрезали при сожжением. Несмотря на гнетущую жару, Иосиф работал с утра и до глубокой ночи. Речь шла не только о стилистической обработке. Он хотел теперь, после смерти Веспасиана, выявить проиудейскую направленность книги так же отчетливо и в греческой версии, как в первоначальной арамейской. Финный сидел за столом, молчаливый, замкнутый. Иосиф стоял за его спиной. Наверное, секретарь, убежденный грек, презирал иудейские тенденции книги и в душе издевался над ней. Но его большое бледное лицо с крупным носом оставалось услужливым, вежливым, невозмутимым. Иосиф требовал от него не меньше, чем от самого себя, и и без единого возражения подчинялся ему». Иосиф видел крепкий затылок грека, его поредевшие волосы, слышал глубокий, равнодушный, благозвучный голос. Вся комната казалась насыщена его непроницаемой насмешкой. Правда, насмешка Иосифа была лучше, глубже. Его решение расстаться с этим человеком давало ему превосходство. Так работал он, затравленный, озлобленный, почти не замечая множества трудностей, пока, наконец, переработка всех семи книг Иудейской войны не была закончена. И вот из его груди вырвался вздох облегчения. До сих пор он не позволял себе ни единой мысли о том, что не касалось его работы. Теперь он вынырнул на поверхность. Теперь он откроет глаза, теперь он посмотрит, что за эти недели произошло вокруг него. Он бродил по городу. Было приятно после тишины и сосредоточенности последних недель ощущать простор Рима, его кипучую жизнь. Иосиф дошел до форума, носившего имя покойного императора. Белый и гордый вздымался перед ним храм мира. По средам здесь обычно происходили публичные чтения. Иосиф имел обыкновение избегать подобных собраний. Но сегодня ему захотелось послушать греческого оратора, не рассматривая каждое слово, каждый оборот, как материал, могущий пригодиться для его работы. Он вошел в храм, направился в зал. Слишком большое число литературных чтений стало сущим наказанием. Те, что происходили в храме мира, считались очень малодоступными и непопулярными, так что обычно просторный и величественный зал оставался пустым. Но сегодня Иосиф едва нашел себе место. Читал некий Дион из Прусы, который в последнее время и прежде всего благодаря покровительству Тита быстро выдвинулся, а его тема «Греки и римляне» явилась крайне актуальной. Хотя хитрый император Веспасиан и отнял у греческого Востока многие экономические и политические привилегии, однако он подсластил эту пилюлю листивыми прославлениями греческого просвещения и культуры и почетными стипендиями, назначенными им ряду греческих художников и ученых.